за исключением ее и церковного сторожа, ответившего мне утвердительно на мой вопрос, действительно ли эта дама герцогиня германская. Но я ее вижу отчетливо, особенно в момент, когда присутствующие стали вереницы подходить к ризнице, освещенной горячим лучом то показывавшегося, то вновь прятавшегося в облаках солнца, день был ветреный и дождливый, Герцогиня была окружена всеми этими обывателями камбре, которые не были известны ей даже по именам, но ничтожество которых так рельефно подчеркивало ее превосходство, что она не могла не чувствовать самой искренней благожелательности по отношению к ним, сознавая к тому же, что простота и обходительность в обращении сделают ее в их глазах еще более обаятельной. Поэтому, лишенная возможности посылать свои взгляды в определенных направлениях и сообщать им то особенное выражение, с каким мы обращаемся к замеченному нами в толпе знакомому, но вынужденной ограничиться непрестанным источением из своих глаз потока голубого света, которое она бессильно была сдержать, она старалась произвести как можно более благоприятное впечатление не хотела показаться высокомерной, маленьким этим людям, которых встречал на своем пути голубой поток ее взглядов, которых каждое мгновение он омывал. До сих пор еще вижу я над пышным шелковым лиловым шарфом ее приветливые и слегка недоумевающие глаза, взгляду которых она сообщала, не решаясь предназначить ее для кого-либо в отдельности, но так, чтобы каждый мог получить от нее свою часть, немножко робкую улыбку Сюзерена, как бы извинявшегося за свое присутствие среди любимых вассалов. Улыбка эта упала и на меня, ни на минуту не спускавшего глаз с ее лица. Тогда, вспомнив взгляд, который она остановила на мне во время мессы, голубой, как луч солнца, проникавший в церковь сквозь витраж Жильбера Дурнова, я сказал себе, конечно же, она обратила внимание на меня. Я вообразил, что моя наружность ей понравилась, что она будет думать обо мне и по уходе из церкви, и при этом воспоминаний, может быть, даже взгрустнет сегодня вечером в Германте. И тотчас же я воспылал к ней любовью, Ибо если для того, чтобы мы полюбили женщину, иногда достаточно бывает бросить ей презрительный взгляд на нас, каковой, по моему мнению, бросила на меня мадмуазель Сван, достаточно бывает вообразить, что она никогда не будет принадлежать нам, то иногда для этого достаточно бывает напротив ее благожелательного взгляда, каким был взгляд герцогини германской. Достаточно мысли, что она может когда-нибудь принадлежать нам. Глаза ее синели, словно барвинок, который я не мог сорвать, но который она все же дарила именно мне. И солнце, подвергавшееся угрозе со стороны облака, но еще ярко освещавшее площадь и ризницу, окрашивало в тона герани, разосланный на полу по случаю торжества, красный ковер по которому с улыбкой шествовала герцогиня и покрывала шерстяную его поверхность пушком розового бархата, световым налетом, сообщая пышному и радостному церемониалу оттенок своеобразной нежности и величавой мягкости, так характерный для некоторых страниц Лейнгрина и для некоторых картин Карпаччо, и делающий нам понятным почему Бадлер мог приложить к звуку труп эпитет «сладостный».